Глава тридцать Даже у меня после этих слов сжимается сердце, а Дэмиан застывает и на мгновение превращается в безжизненную статую с пустыми мертвыми глазами. Мне хочется как-то поддержать его, показать, что он не один, но как это сделать? Да и есть ли смысл? Демен. я аккуратно сжимаю его ладонь, мне очень... Договорить говорить я не успеваю». Демиан резко выпрямляется. Его пальцы сжимают воздух, будто пытаясь ухватить невидимую нить, связывающую его с Рейнаром. Драконья чешуя черным золотом проступает на шее, щеках, висках. Зрачки сужаются в тонкие кинжалы, а голос, низкий и рычащий, сотрясает зал. «Закрыть ворота! Никто не покидает дворец!» Никто не выезжает за пределы столицы, никто не должен знать, что Рейнар! Демиан осекается, не в силах произнести то, что собирался, о том, что с ним случилось. Стражники у дверей замирают, будто превращаясь в каменные изваяния. Император согласно кивает, но не сводит сына тяжелого предостерегающего взгляда. Демиан, начинает он, Но наследник перебивает, шагая так близко, что их дыхание смешивается. «Отправить тайного гонца к Элиасу Стрейду!» На мгновение его голос срывается. «Он... он должен знать, что с его младшим братом!» «Брат? У Рейнара есть старший брат?» «Вроде вполне обычная деталь, делает произошедшее еще более болезненным!» У Рейнара была семья, которая им дорожила и которая потеряла его в один момент. Император сжимает губы, но не спорит. Рейнар был для Демиана больше, чем друг. Тень, щит, голос разума в хаосе драконьей ярости. Теперь эта тень обращается пеплом. Я вздрагиваю. Метка на бедре жжет холодом, будто говоря, «Ты здесь лишнее". Ему нужно прийти в себя. Забывшись, я прямо на глазах у императора обнимаю Демиана за плечи и шепчу. «Я буду у себя». Тот рассеянно кивает, а император не обращает на такую вольность внимания или делает вид, что не обращает. Еще раз прижавшись к Демиану, я все же нахожу в себе силы выйти из зала. В коридорах дворца царит суматоха, тревожности, главное — страх. Все будто разом осознали, что лишились мощнейшей магической защиты. Ведь если нападавший при Рейнаре атаковал так часто, то что же тогда он устроит после его смерти? Да и не только он. Да, Дэмиен запретил рассказывать о случившемся, но сильно сомневаюсь, что настолько шокирующее и громкое событие удастся долго сохранить в тайне. Дохожу до своей комнаты, будто в тумане, но едва открываю дверь, как ко мне бросается лучик. Я никогда не видела его таким взъерошенным и разъяренным. Золотистые крылышки тревожно подрагивают, а светящийся пушистый хвостик беспрестанно нервно мечется из стороны в сторону. «Эй, малыш, ты чего?» Я тянусь, чтобы взять его на руки но лучик проскальзывает под моей ладонью и царапает дверь передней лапкой. «Хочешь выйти?» Я открываю дверь, ожидая, что маленькая химера выпорхнет, но лучик становится в дверном проеме, оборачивается ко мне и настойчиво мяукает. «Хочешь, чтобы я с тобой пошла гулять?» Тяжело вздыхаю. «Ох, малыш, сейчас совсем не время» но такой ответ Лучика явно не устраивает. Он громко шипит, выпуская крошечные когти, а после и вовсе вцепляется зубами в подол моего платья, настойчиво куда-то таща. «Ладно, ладно, я поняла. Идем». Я покорно следую за порхающим впереди Лучиком, совершенно не понимая, куда мы идем. А идти приходится достаточно долго, учитывая размеры дворца. На каждом повороте или пересечении коридоров крохотная химера останавливается и смешно принюхивается, словно ищет что-то определенное. Пройдя с десяток коридоров и переходов, мы, наконец, поднимаемся на самый последний этаж. Лучик останавливается у массивной, украшенной золотым орнаментом дверь и призывно царапает ее лапкой, будто приглашая меня войти. Я на мгновение замираю. Ощущая, как внутри нарастает тревога, но все же решительно делаю шаг вперед. «Поняла. Нам туда!» — шепчу я, толкая тяжелую дверь, которая с тихим скрипом поддается. Сердце стучит в груди так громко, что, кажется, его может услышать не только лучик, но и все, кто скрываются за этими стенами. «Ох, надеюсь, что это не покои императора, иначе нам обоим не поздоровится!» Бормочуя себе под нос, пытаясь скрыть волнение за иронией. Но стоило мне переступить порог, как все тревоги мгновенно забываются. Передо мной открывается великолепная библиотека, настолько огромная, что ее границы теряются в полумраке. Высокие книжные полки, уходящие ввысь до самого потолка, словно стены какого-то древнего храма, уставлены бесчисленными томами. Их корешки переливаются золотым теснением, а от сладковатого запаха старой бумаги и кожаных переплетов у меня захватывает дух. Я медленно иду по ковру, вглядываясь в название, не в силах оторвать взгляд от этого книжного царства. Величие этого места ошеломляет. Кажется, что здесь собраны знания целого мира за все эпохи. Лучик, тихо ступая рядом, напряженно принюхивается будто тоже чувствует значимость момента. Но мой взгляд вдруг цепляется за нечто особенное. На одной из стен, полностью покрывая ее, висит огромный старинный гобелен. Его ткань, несмотря на возраст, сохраняет яркие краски и невероятную детализацию. Я подхожу ближе, забыв обо всем на свете, и замираю. На гобелене изображена сцена, которую я видела в своем недавнем Видений. На огромном полотне две армии — ведьмаки и драконы — столкнулись в грандиозной битве. Я ощущаю напряжение каждого взмаха меча, ярость и отчаяние, исходящие от сотен фигур. В самом центре фигура в алым плаще, держащая клинок, и черный, угрожающий расправивший крылья дракон. Их ожесточенная схватка. Захватывает дух. Чем дольше я вглядываюсь в причудливые переплетения золотых, красных и черных нитей, тем все настойчивее мне кажется, что гобелен оживает прямо у меня на глазах. Я не могу отвести взгляда. Сердце колотится в груди, а по спине пробегает холодок. Великая битва, полная ярости, безумия, ненависти и триумфа победителей. Лучик, Рычит у моих ног. И в тот момент, когда я уже собираюсь отвернуться, взгляд выхватывает еще одну фигуру. Рядом с красным плащом, чье лицо невозможно разглядеть, стоит ведьмак с ярко-рыжей копной волос. Друг, товарищ и последователь предводителя ведьмаков. Его длинные волосы развиваются на ветру. По всей фигуре и в намеченных всего парой нитей чертах лица угадывается что-то неуловимо знакомое, словно я уже видела этого человека, ведьмака, словно могла даже разговаривать с ним однажды. Напрягаю память, но едва оформившееся видение ускользает от меня.